«А что на это скажут ее родители?» — продолжал подливать масло в огонь Алекс. «А кто их спрашивать-то будет?» — недоуменно ответил Морган. «Как я скажу, так и будет. А попробуют тявкнуть, оставлю без наследства. Да я могу еще проще сделать — поселить ее на одной из своих планет и перебраться туда самому. Разделю все имущество пополам, и пусть они болтыхаются в этом болоте сами, а я буду правнуков воспитывать». «Такое впечатление, что вы с мистером Сталком вместе это все планировали», — усмехнулся Алекс. «К сожалению, нет», — вздохнул Морган. «Из этих вечных заседаний я так и не выбрался посмотреть, как он устроился. Откровенно говоря, я ему немного завидую. Плюнул на все, отдал внучку за боевого офицера, дождался правнуков и умер спокойно, зная, что его дело будет продолжено. Я тоже так хочу». «Ну, это ж вам решать», — усмехнулся в ответ Алекс. За разговором они дошли до зала Совета. Распахнув дверь зала, Алекс вежливо пропустил вперед морган и, войдя следом за ним, направился прямиком к генералу. Увидев их, Ван Колин развернулся и, решительно отодвинув наседавших на него лордов, направился к бывшему десантнику. «Как там?» – быстро спросил он, заглядывая Алексу в глаза. «Жив, в состоянии стабильное, по показаниям компьютера, полная регенерация закончится через полторы недели». «Понятно», — мрачно кивнул генерал. «Значит, дней через пять вылезет и снова начнет мотать мне нервы». «Чем это?» — удивленно спросил Алекс. «Своими вечными недомолвками и выходками», — мрачно проворчал генерал. «Если бы не его выходки, мы бы так и сидели на базе, ни черта не зная», — усмехнулся в ответ Алекс. «А то я сам этого не знаю», — проворчал генерал. «Когда перестаньте ворчать попусту и давайте займемся делом», — предложил Алекс. «Ну, ты, сынок, сильно ты не зарывайся», — растерянно отозвался генерал. «Я понимаю, что теперь ты в отставке, командует тобой мне не с руки, но я все еще командую этой бригадой, а значит...» «Генерал, я отлично помню, кто командует бригадой и все, что вы для нас сделали, но сейчас вам просто требуется хорошая встряска, вы слишком взволнованный». «Что, так заметно?» — недовольно проворчал генерал. «Угу», — коротко кивнул Алекс. «Ладно, может, ты и прав», – тяжело вздохнул Ван Колин и, повернувшись к одному из сопровождавших его офицеров, приказал. «Грузите этих подонков, будем содержать их в одном из кораблей, на орбите». «Это противоречит всем правилам содержания обвиняемых», – завопил бывший председатель Совета. Конвоировавшие арестованных десантники скрутили их и в полустогнутом состоянии поволокли к выходу. Не обращая внимания на крики и попытки сопротивления, десантники увезли их на космодром и, погрузив боевые челноки, подняли на орбиту. К тому времени все доставленные со астероиды люди уже были переправлены на поверхность Терры, где ими занялись работники миграционной службы под руководством офицеров спецназа. В течение трех суток все попавшие на Терру под охраной офицеров армии получили все необходимые документы и определенную сумму денег для первоначального обустройства. Дождались своего часа и те, кого привезли с Гренделя много недель назад. Чиновники из миграционной службы не торопились с оказанием помощи бывшим рабам. Жаловаться на них людям, не имеющим никаких документов и более того, давно уже считавшись погибшими, было некуда. Их никто не стал бы слушать. Быстро разобравшись, что это за люди, офицеры спецназа продержали чиновников под стволами своих бластеров почти сутки, за которые работники службы могли покинуть свое рабочее место только на небольшой перерыв. Все возражения чиновников моментально пресекались ударами прикладов. Только когда поток освобожденных схлынул, чиновникам позволили перевести дух. Попытки чиновников из Департамента планетарной безопасности избавить миграционную службу от внезапно навалившейся работы привели к тому, что их просто спустили с лестницы. Разозленные нежеланием чиновников помочь людям вернуться к своим семьям, десантники наводили порядок самыми привычными для себя способами. Не принимая никаких объяснений и возражений, они просто выбивали из чиновников все необходимые документы. За время пребывания десантников на Терри все так или иначе пострадавшие от действий пиратов люди получили все необходимые документы и компенсации. Не вдаваясь в подробности юридических дебри десантники просто ставили чиновников перед выбором, решенный вопрос или прикладом в морду. Все это безобразие закончилось тем, что простые граждане Терры начали обращаться к первым попавшимся десантникам по всем вопросам подряд. Узнавший об этом генерал Ван Коллен тут же приказал организовать Центр по помощи населению, куда могли обратиться все желающие. Пользуясь случаем и неразберихой в Совете, генерал выдал негласное распоряжение провести в рядах полиции и сил планетарной безопасности большую чистку. Десантники брали под арест любого чиновника, на которого находился хоть какой-то материал. Заодно вычищалось и планетарное дно. Торговцы дурью, сутенеры, ракетиры, воры, убийцы и весь цвет криминального мира был выметен в течение одной недели. Не маясь особыми моральными терзаниями, спецназовцы пускали в ход оружия при первой же попытке сопротивления. Спустя неделю два трофейных транспорта были полностью забиты арестованными бандитами, проворовавшимися чиновниками. Выделенные генералом 20 офицеров несколько дней подряд проводили проверку всех собранных материалов. Наконец, арестованных рассортировали на две группы. По тяжести их преступлений. Проворовавшиеся чиновники и преступники всех мастей были собраны на одном корабле, а люди, оказавшиеся под арестом из-за собственной глупости или недомыслия, на другом. В первом же транспорте оказались и бывшие члены Совета Лиги. Планетарный суд Терры лихорадочно готовился к рассмотрению огромного количества дел, когда на дальней орбите неожиданно прогремел мощный взрыв. Корабль, временно превращенный в тюрьму для задержанных, вспыхнул огненным шаром. По чистой случайности, это оказался именно тот корабль, на котором содержались люди, совершившие тяжкие преступления. В тот же день все СМИ Терры разразились настоящей истерикой. Срочно строились предположения, высказывались самые различные догадки, но официальная версия оказалась самой простой. Устроивший официальную пресс-конференцию, генерал со спокойным и непробиваемым видом поведал на всю Лигу, что была совершена попытка угона корабля, но предвидевшие подобное развитие событий спецназовцы оборудовали корабль специальным устройством, которое приводило в действие неизвлекаемую мину, расположенную непосредственно в ходовой рубке. По замыслу военных, Установленная мина должна была послужить захватчиком вполне логичным и неоднозначным предупреждением, что пытаться угнать корабль не стоит. Вполне очевидно, что запустившие двигатель угонщики не вняли этому предупреждению, за что и поплатились. Единственное, что в этой истории действительно огорчает генерала, так это гибель шести его бойцов, неших боевую вахту на этом корабле. Как и каким образом арестованным удалось попасть в ходовую рубку, остается загадкой, разгадать которую теперь не представляется возможным. На просьбу репортеров назвать имена погибших бойцов генерал ответил категорическим отказом, пославшись на то, что его парни погибли во время проведения спецоперации, подробности которой разглашению не подлежат. Сообразив, что военные в очередной раз провели их, репортеры предприняли попытку провести свое расследование, но натолкнувшись на глухое молчание десантников, вынуждены были отступить. Не оправдав надежд генерала, Генри покинул реанимационный танк только на десятый день после своего ранения. В очередной раз отплевавшись от питательного раствора и отмыв его с тела, Генри связался со своими парнями, потребов немедленно принести его одежду. Дружной гурьбой, ввалившись в госпитальный коридор дворца, десантники приветствовали появление голову как Адам, экс-капитана, дружными криками, перепугав доекот и весь обслуживающий персонал. Пришедший вместе с ними лорд Морган наблюдал за этим действом с огромным интересом. Заметив его среди закованных в сталь десантников, Генри удивленно покрутил головой и, хмыкнув что-то неопределенное, принялся одеваться. Вместо испорченной во время дуэли рубашки неожиданно обнаружилась совершенно неуставная, шелковая, похожая по фасону. Удивленно покрутив ее в руках, Генри вопросительно посмотрел на друзей. «Это что за ерунда? Неужели генерал пожалел одной рубашки со склада?» — проворчал он, недовольно сморщившись. «Простите, Генри», — выступил вперед Морган, — «откровенно говоря, генерал здесь совершенно ни при чем. Это я позволил себе такую вольность и приказал купить вам похожую по фасону рубашку». «Спасибо, конечно, но зачем?» — удивленно пожал плечами Генри. «Скажем так», — с лукавой ухмылкой ответил Морган, — «в знак моего уважения к вашему мужеству». «Простите, сыр, но о каком мужестве идет речь?» – растерянно спросил совершенно сбитый с толку Генри. «Я говорю о вашем совершенном неумении владеть шпагой», – улыбнулся Морган. «Я заметил, что вы неплохо владеете рубящим оружием, но с колющим знакомы только поверхностно». «С вы это взяли?» – насупился Генри. «Я дворянин», – просто ответил старый лорд. «Кроме того, вы и сами очень красноречиво подтвердили мое предположение, снеся голову этому подонку одним ударом. «Этого я уже не помню», — ответил Генри, разом помрачнев. «Но это и не удивительно», — пожал плечами Морган. «Я говорил со своим врачом, под наблюдением которого вы находились. Обычно после такого ранения не выживают. Даже при том, что раненый оказался в реанимационном танке в первые же пять минут. Слишком велики были причиненные повреждения. Очень много внутренних органов было пробито клинком». «Я ничего не помню не поэтому», — тихо отозвался Генри, натягивая подаренную рубашку. «Просто я в очередной раз впал в ярость. Давненько со мной такого не случалось». «Но это вполне естественно», — развел руками Морган. «Вы не все знаете, сэр», — вежливо ответил Генри. «Мое боевое прозвище — Берсерк. Знаете, что это такое?» Классическое образование старого лорда оказалось на высоте. Удивленно посмотрев на Генри, он растерянно пробормотал. «Вы хотите сказать, что можете впадать в такое состояние?» «Да», — устало кивнул головой Генри. Бешеный выброс адреналина, полный отключения сознания и чистая, незамутненная ярость во всем блеске ее проявления. Дикое рычание, безумный взгляд и полное нежелание организма умирать. В таком состоянии я, можно сказать, неуязвим. «Вы просто феноменальны, капитан», — растерянно проворчал Морган. «Только не говорите мне, что это подлежит срочному и тщательному изучению, иначе я опять сбешусь», — криво усмехнулся Генри. «Даже не собираюсь», — замахал руками Морган. У меня для вас совершенно другое предложение». «Вот как?» — удивленно сказал Генри, бросив быстрый взгляд на стоящих рядом друзей. «Да, я хочу предложить вам работу, вам и всей вашей команде». «В таком случае я предлагаю пойти куда-нибудь и перекусить», — ответил Генри. «После этого аквариума у меня в желудке пусто, как в кармане у горького пьяницы». «Конечно», — с готовностью ответил Морган. «Я приглашаю вас в лучший ресторан Терры. Уж хороший обед вы точно заслужили». «Мы вам очень признательны, сэр, но работа в этих скафандрах накладывает ограничения не только на личную жизнь, но и на режим питания». Грустно улыбнулся в ответ Алекс. «Сделаем так», — решительно произнес Генри. «Вы, ребята, отправляетесь на задиру и скидываете костюмчики. за к вам поможет. А мы с вами, сэр, сейчас найдем любой достаточно приличный ресторан, в котором перекусим и поговорим о делах. Ну а уж вечером, если ваше предложение останется в силе, можно будет и в ресторан сходить». «Независимо от итога нашего разговора, мое предложение останется в силе», — решительно ответил Морган, но с небольшим дополнением. «Через три часа прилетает моя внучка. Если вы не против, она придет вместе со мной». «Мужчина не может быть против общества красивой женщины просто по определению», — галантно произнес Генри. «Черт возьми, но наконец-то я оказался в обществе настоящих мужчин», — рассмеялся Морган, тряхнув в воздухе кулаком от избытка чувств. Рассмеявшись, десантники отправились приводить себя в порядок и готовиться к вечернему рауту. Выйдя из Дворца Совета, Морган вызвал свой глидер и решительно приказал водителю ехать к ресторану «Империал». «Так о чем вы хотели поговорить, санэйсэр?» – спросил Моргана экс-капитан. «Я долго думал, как суметь навести порядок на своей планете и при этом обеспечить постоянную безопасность моей семьи. Пример джесси стал лучшим из того, что я смог найти», – задумчиво ответил Морган. «Я не совсем вас понимаю», — пожал плечами Генри. «В чем заключается работа, о которой вы говорили?» «Расскажите, как вам удалось вычистить планету Сталка», — попросил Морган. «Это длинная история, к тому же не очень приятная», — пожал плечами Генри. «Что вы имеете в виду, говоря не очень приятная не унимался Морган. «Мне пришлось пойти не просто на применение сил, а на физическое устранение всех глав мафиозных кланов». Единственное, что оправдывает мои действия, так это их попытка уничтожить меня. То есть вы просто опередили их? Именно. Отлично. Просто все дело в том, что я очень хочу повторить успешный опыт моего старого друга и выдать внучку за одного из ваших бойцов. Поселить их на своей родовой планете, отдав ему в руки всю планетарную безопасность, спокойно воспитывать правнуков. Похоже, в определенном возрасте эта мечта становится навязчивой для всех серьезных мужчин, усмехнулся Генри. «Вас это удивляет?» «Нет. Я прекрасно помню, как Джесси радовался, получив первого правнука», — вздохнул Генри. «Вот и я хочу такой же простой человеческой радости. Вы даже представить себе не можете, Генри, как мне надоели все эти насквозь фальшивые друзья, двуличные знакомые и весь их бесконечный снобизм», — грустно сказал Морган. «И вы готовы переступить через все социальные нормы предрассудки?» — удивленно спросил Генри. Ведь этот брак будет обречен на гонение. Вы и ваша внучка готовы к тому, что у вас подвергнут остракизму Господи, Генри, сплеснул руками старик. Ну какое гонение, какой астракизм, кому гонять? Этой кучке снобов и извращенцев, не даже детей бабе сделать. Пусть только попробуют решительно пристукнула кулаком по креслу. По уши в землю вобью. Ну, всех не вобьете, махнул рукой Генри. «Общественное восприятие очень сильно влияет на семейный климат. Поверьте, я это знаю. В первые два года нам было очень тяжело. Все закончилось тем, что моя жена с головой ушла в заботы о детях, оставив так называемое общество. Пока был жив старик, они просто боялись выступать, и теперь, боюсь, мне придется кое-кому пощупать на прочность физиономию». «Ну, по закону, планета перешла в полное ваше владение, так что кому не нравится, может выметаться». Титро прищурился Морган. «Вы правы. Пожалуй, придется так и сделать», — задумчиво кивнул Генри. «Вот я и хочу обеспечить себе спокойную старость и позаботиться о внучке», — продолжил свою линию Морган. «Скажу вам по секрету, Генри, все это братья давно уже начала вырождаться. Даже в поколении моих детей нет достаточно сильных людей. У всех у них по одному максимум по двое детей, а уж те и вообще бесполезны». Пресыщенность, вседозвольность и повальное увлечение модными наркотиками привели к тому, что детей просто стало некому делать. «Как это?» — растерялся Генри. «А вот так. Они просто не способны на такое простое дело, как зачатие». «При всем уважении, сэр, я просто не могу в это поверить!» — проворчал Генри, глядя на старика растерянным взглядом. «Как ни прискорбно это признавать, но это правда», — тяжело вздохнул Морган. «Как по-вашему, почему старый лист Джесси так и не стал лордом?» «При его деньгах и связях купить себе титул расплюнуть. Скажу больше, ему это предлагали, знаешь, что он ответил?» «Понятия не имею», — пожал плечами Генри. Послал их всех подальше. Он заявил им прямо в глаза, что не собирается становиться снобом и отдавать свою единственную внучку за какого-нибудь извращенца. Добавив, что ему нужны здоровые правнуки, которые смогли бы продолжить его дело. «Каково, а?» «Да уж, неожиданно», — усмехнулся Генри. Хотя, зная старика, я, в общем-то, не удивлен. Он всегда умел быть резким. Дело не в резкости и не в упрямстве. Старый Лис был умен как черт. Нужно отдать ему должное, он умел предвидеть ситуацию. «Не всегда», — рассмеялся Генри. «В ситуации с Маим и Натали знакомством он промахнулся». «Как это?» — не поверил Морган. «Он сам признался, что был в ярости, узнав о чувствах внучки ко мне». «Ну, это нормально», — махнул рукой Морган. Как и любой другой сумасшедший дед, он считал, что его внучка достойна только самого лучшего. Но, судя по всему, Наталья оказалась мудрее него, выбрав вас. Глидер подрулил ко входу в роскошное заведение и, сбросив скорость, плавно остановился. Выйдя на улицу, Морган решительно зашагал прямо вовнутрь ресторана, не обращая внимания на суетливо кланявшуюся обслугу. Усевшись за отдельно стоявший столик, он повернулся к Генри и с улыбкой предложил. «Заказывайте все, что захотите. Это мой ресторан». И, повернувшись к подскочившему метродотелю, сказал, «Мне как обычно». Со вздохом сожаления Генри попросил принести ему молочный коктейль с большим количеством сахара. Заметив растерянный взгляд Моргана, он с мрачным видом развел руками. «После реанимационного танка мне ничего другого нельзя. Такой диеты я буду вынужден придерживаться еще неделю». «Господи, как же вы все это выдерживаете?» – растерян спросил Морган. Куда деваться пожал плечами Генри. «Так чего же вы хотите от меня?» «Я хочу нанять всю вашу команду для очистки моей планеты от криминала», решительно ответил Морган. «Понятно», тяжело вздохнул Генри. «Кому же еще обращаться, как не к человеку, однажды уже сделавшему такую?» развел руками Морган. «Это, конечно, верно. Но все дело в том, что в моем случае мне помогал мой друг и начальник службы безопасности корпорации, постоянно жившие на планете. Если бы не он, мне пришлось бы тяжко». Начальник моей службы безопасности тоже постоянно живет на планете и окажет вам всяческое содействие. «Думаю, вам лучше поступить по-другому», – задумчиво ответил Генри. «Узнайте у генерала, кто из ребят собирается выходить в отставку, и наймите на работу сразу несколько человек. Это будет команда. Все рядовые офицеры бригады хорошо знают друг друга и не раз бывали вместе на различных заданиях. Эта группа и станет вашей ударной бригадой». А если вы еще и позвольте им поселиться на вашей планете постоянно, передав им землю в собственность, то получите самую настоящую группу быстрого реагирования, которая будет решать все вопросы с криминалом». «Судя по всему, именно на таком принципе построена ваша группа», тут же спросил старик. «Да, Сталк подарил мне в собственность бухту на Оливере-3, а я поселил там всех своих друзей. Так и получилось, что и мы, и дети, и старик живем в отдалении от всех поселений». Но при этом бухта — самое безопасное место на всей планете. «А вы могли бы порекомендовать кого-то из тех, кого сами хорошо знаете?» — спросил Морган. «Я не знаю, кто из них собирается покинуть службу», — ответил Генри. «Но это я узнаю», — махнул рукой Морган. «Тогда давайте сделаем так. Вы узнаете, кто выходит в отставку, а я постараюсь их правильно охарактеризовать», — предложил Генри. По рукам улыбнулся в ответ Морган. Обед прошел в разговорах на общие темы. Покончив с едой, они снова сели в глидер и вернулись во дворец совета. Уже в холле их встретил усталый, раздраженный генерал. «Где тебя носит, Генри? Что за манера исчезать в самый неподходящий момент?» набросился на Генри генерал. «Простите, но это моя вина», — выступил вперед Морган. «Я похитил его прямо из госпитального комплекса. Мы просто съездили пообедать». «Только вылез?» — спросил генерал, кивнув в ответ головой. «Два часа назад». — ответил Генри. — Как себя чувствуешь? — Откровенно говоря, как старая развалина, — скривившись, признался Генри. — Возраст, старина, — вздохнул генерал. — Пожелание есть? — Домой хочу. — Потерпишь, ты мне еще нужен, — нетерпящим возражения тоном ответил генерал. — Зачем? Мы же вроде все закончили, — удивленно ответил Генри. — Еще не все, — устало покачал головой генерал. — Всплывает много непонятного. — Чего именно? Их связи, финансовые потоки, в общем, нужно подчищать хвосты. «Но для этого есть служба безопасности и полиция. Не будем же мы за них все делать», — откровенно возмутился Генри. «Эти уроды будут работать только в том случае, если над ними с дубиной стоять», — отмахнулся генерал. «Тогда зачем они вообще нужны?» — пожал плечами Генри. «Ты, похоже, совсем работать не хочешь», — недовольно проворчал генерал. «Генерал, это не наше дело». Мы ликвидировали основную угрозу, избавили Лигу от очередной войны, а с остальным пусть разбираются силы планетарной безопасности. Давайте перекинем им все наши наработки и возьмем на себя функцию контроля. Не выполнят, сядут за решетку сами». «Где-то раньше был такой умный», — усмехнулся в ответ генерал. «Пытался не сдохнуть», — усмехнулся в ответ Генри. «Не обижайся», — извинился генерал. «Просто я от всех этих дел так устал, что сам уже не знаю, что говорю». «Тем более пора заканчивать», — решительно ответил Генри. Взглянув на часы, Морган извинился, оставив их припираться дальше, быстро направился к выходу. Удивленно посмотрев ему вслед, генерал недоуменно спросил. Куда это он помчался? «В космопорт, внучку встречать», — ответил Генри. «Вот только баб мне тут и не хватало», — проворчал генерал. «И так вся бригада на слюну и зашла. Парни совсем озверели в своих железках». — Не сомневаюсь, — усмехнулся Генри, — я своих уже отправил раздеваться. — Не поторопился? — Не думаю, что кто-то решится напасть на меня, когда на планете целая бригада головорезов. Тем более, что вы уже успели хорошенько зачистить дно. — Аналитик, блин, — с усмешкой проворчал генерал. — Я вполне серьезно говорю, генерал, нам пора убираться отсюда, — решительно сказал Генри. — Да знаю я, знаю, — устало отозвался генерал. Просто после всего, что мы тут наворотили, мне все это бросать жалко. Сейчас момент такой, когда можно выжить из совета все, что душе угодно, а дашь им опомнится так снова начнут бюджет урезать». «Но это вряд ли», — покачал головой Генри. «Они там не полные идиоты прекрасно понимают, не будет нас, не станет их, особенно после этого заговора». «Ну, посмотрим», — задумчиво отозвался генерал. «Покрутимся тут еще пару дней, а там видно будет. Может, ты и прав». «Не вот интересно, все спецназовцы такие куркулили, только мы с вами», неожиданно рассмеялся Генри. «О чем это ты?» — не понял генерал. «Только и смотрим, где бы чего прихватить и в кубышку сунуть». «Ну, я-то понятно, в какую кубышку складываю, а ты?» — растерянно спросил генерал. «Вы в бригаду, а я в свою группу», — пожал плечами Генри. «По принципу в хозяйстве все пригодится». «Только не говори мне, что успел пару криогенных камер спереть, пока людей вывозили». — сказал Генри, подозрительно покосившись на бывшего подчиненного. — Три штуки! — с нескрываемой гордостью ответил Генри. — Вот ж точно Куркуль! — рассмеялся в ответ генерал. — Чем планируешь заняться? — Сейчас езжу на задиру, поработаю на тренажерах, а вечером я приглашён на ужин. — И кто же тебя пригласил? — насторожился генерал. — Наш старый знакомый, лорд Морган! — пожал плечами Генри. — Так! — задумчиво проворчал генерал. «Если сопоставить приезд его внучки, твое приглашение на ужин и его усиленный к тебе интерес, то возникает вполне законный вопрос. Ты решил обзавестись гаремом?» «Вот же чего мне и даром не надо, так это гарема», — рассмеялся в ответ Генри. «Одной ревнивица за глаза хватает, а если их сразу две будет, так проще сразу повеситься». «Это точно», — усмехнулся в ответ генерал. «Один вопрос, генерал. Кто из наших парней собирается выходить в отставку?» «На сегодняшний день только веселый Роджер и его тройка. А с чего вдруг такой интерес?» «Надеюсь, удерживать их вы не собираетесь?» «Надо бы, да боюсь, не получится», — скривился генерал. «Похоже, наш улыбчивый друг уже на грани». «Тогда не удерживайте их. Скажу вам по секрету. Морган решил повторить опыт старика-сталка. Хочет выдать внучку замуж за одного из наших бойцов и с его помощью решить вопрос с криминалом на собственной планете. Понимаете, к чему я клоню?» «Похоже, ты стал законодателем моды», — иронично усмехнулся генерал. «Какой моды?» — не понял Генри. «На наших парней. Меня уже второй день достают несколько девиц из благородных семейств просьбами познакомить их с кем-нибудь из моих офицеров». «Так это здорово! Чем не повод заставить благородных лордов прибавить нашим парням пенсии?» «Нет, ты точно решил с водником заделаться», — рассмеялся генерал. «Это очень хорошая возможность надавать по рукам межпланетному криминалу. Наши парни начинают контролировать службу планетарной безопасности и постепенно наводят порядок. А бригада поддерживает их в случае необходимости». «Было бы здорово, так ведь эти кошки не замуж за них рвутся», махнул рукой генерал. «Лиха беда начала», усмехнулся в ответ Генри. «Молитвами лорда Моргана наших ветеранов будут расхватывать, как горячие пирожки». «Особенно, если нам удастся привести в чувство серьезные криминальные кланы». «В таком случае всех ветеранов я буду направлять на инструктаж к тебе», ехидно отозвался генерал. «Согласен», рассмеялся Генри. «Пошли в кабинет, там поговорим», с усмешкой сказал генерал, направляясь в сторону зала совета. «Вам во дворце уже и кабинет выделили», удивился Генри. Морган настоял, нехотя ответил генерал. Пройдя в выделенный генералу кабинет, ветераны расселись за массивным старинным столом, и генерал вызвал своего адъютанта. Тот появился в кабинете так, словно просочился сквозь стену. «Неси сюда свой волшебный ящичек от старика», — сказал ему генерал, и адъютант понятливый кивнув исчез, чтобы вновь появиться в кабинете спустя несколько минут. Ловко расставив на столе поднос с кофе и лимоном, он осторожно водрузил на столешницу деревянный ящик и, откинув боковую стенку, расставил бокалы. Затем, достав оттуда же бутылку бренди разлил напиток по бокалам. Достав из ящика коробку сигар, генерал взял бокал и, посмотрев на Генри, тихо сказал. «Давай выпьем с тобой, старина, за то, что у нас все получилось». «С удовольствием!» — улыбнулся в ответ Генри, медленно раскуривая сигару. Глотнув бренди он удивленно посмотрел на генерала. «Что, знакомый напиток?» — усмехнулся тот в ответ. «И даже очень», — грустно ответил Генри. «Последний подарок старика», — вздохнул генерал. «Коробка сигара и ящик роскошного бренди». «А ведь это знаковый подарок, генерал», — грустно улыбнулся Генри. сам самом нашего знакомства старик сказал мне, что угощает таким образом только тех, кто ему симпатичен, а еще лучше друзей». «Я не знал», — тихо отозвался генерал. «Жаль, хороший был старик». «Он был настоящий», — ответил Генри. Старик, инвалид, а характер как кремень. Даже в своем кресле не мог больше трех минут на месте посидеть. Вечно крутился на нем туда-сюда, словно расхаживал. Никогда не забуду, как он пытался с ребятами в догонялки играть. Неожиданно для себя генерал заметил предательски блеснувшие глаза Генри. Помолчав, он тихо спросил. Похоже, ты успел привязаться к нему? Кроме жены и детей у меня больше никого нет. Он нам обоим сумел каким-то непостижимым образом заменить отцов, даже мне. Про себя я называл его Джесси Большое Сердце. Знаете, он по-настоящему обрадовался, когда узнал, что мои парни решили поселиться в бухте. Даже взял на себя расходы по постройке домов. Он умел быть щедрым, хотя частенько сам себя называл жадным. «Ты так и не рассказал мне, как было на Гренделе», — неожиданно сменил тему генерал. «Как и должно было быть. Грязно, кроваво, жестоко». «Поясни». «Что тут пояснять?» — пожал плечами Генри. «Высадились на маяк, уничтожили яхту, уничтожили всех пилотов и начали убивать все живое, что попадалось на пути, начиная от взрослых особей и заканчивая яйцами». «Вы уничтожали их кладки?» — мрачно спросил генерал. «Да, не забывайте, генерал, у них была моя жена, и я готов был уничтожить не только несколько кладок, а даже выжить всю планету». «Я прекрасно помню, с чего все началось» но все дело в том что грендель прислал через дежурный сэсминец просьбу о переговорах что это значит я не знаю но они хотят говорить с мягкотеллом заставившим их уступить то есть с тобой мне только послом на грендель осталось стать к Гриву усмехнулся генри надо будет станешь категорично ответил генерал черта из два скинулся генри я этих людоедов видеть не могу и потом для этого есть целый департамент вот пусть и развлекаются им мне нужны простые дипломаты «Им нужен ты!» — мрачно отозвался генерал. «И какого черта им нужно?» — ответил Генри таким тоном, что генерал вздрогнул. Хотят пересмотреть свои отношения с Лигой. «А при тут я? Этот вопрос решает Совет Лиги, не один пенсионер!» «Не прибедняйся!» — криво усмехнулся генерал. «Мне бы с полсотни таких пенсионеров, и можно было бы всю Лигу до зеркального блеска очистить». «Устал я, командир, правда, башка вон вся седая уже, да и силы уже не те. Лет десять назад я после такого ранения вылез бы из танка дней через пять, а теперь только через полторы недели очухался». «Знаю, дружище», — тихо вздохнул генерал, — «все знаю, но департамент внешних сношений требует твоего присутствия». «Ну и пусть себе требует», — пожал плечами Генри, — «я на пенсии, все, точка». «Без тебя их даже на планету не пустят». «Что, вы так и сказали?» Так и сказали. но так им же хуже, значит вообще никаких переговоров не будет». «Хотя бы встретиться с этими индюками». «Зачем? Уж если я имею наглость отказать вам, то их я просто с лестницы спущу». «По крайней мере, они отстанут от меня». «А какое отношение к этому имеете вы? Это была спасательная операция. Я действовал на свой страх и риск, и вообще я в отставке. Какого черта я должен лезть в это дело?» «Вот им это и объяснишь». Откровенно говоря, я сам не все знаю. Ты же отлично знаешь наших дипломатов, они будут долго молчать, прежде чем ничего не скажут. Они ввалились в этот кабинет вчетвером и почти час канифолили мне мозги, напирая на то, что затронуты интересы Лиги, и твое присутствие крайне важно. Я честно пытался объяснить им, что ты давно уже свободный человек и приказывать тебе я не имею никакого права. Все закончилось тем, что они просто выжили из меня обещание поговорить с тобой, что я и делаю. отлично Можете с чистой душой сообщить им, что меня это не интересует, и в ближайшие дни я улетаю домой. Мне все это надоело до смерти. Я соскучился по жене и детям, а времена, когда я мотался по всем галактикам Лиги, давно миновали». «Ты решительно настроен на отказ?» — осторожно спросил генерал. «Вам что за дело до всего этого?» — ответил Генри вопросом на вопрос, понимая, что старый хитрец ничего не делает просто так. М да «Плохо долго иметь дело с одними и теми же людьми», усмехнулся генерал. «Ты меня уже с полуслова просчитываешь. Есть интерес и должен признаться серьезный. грендель не та планета, на которую можно махнуть рукой. Это прирожденные солдаты. Пираты это давно поняли, а мы все ушами хлопаем. Мне нужен человек, который мог бы оказаться в самой гуще этих переговоров. Я должен знать, о чем наши индюки с ними договорятся». «Ну так отправьте с ними десяток бойцов со спецоборудованием, Пожал плечами Генри. «Да пойми ты, упрямая башка, без тебя этих переговоров вообще не будет». «Вот и слава богу, этих зверей нельзя выпускать в космос, это просто опасно». «Чем? Мотивируй», — решительно потребовал генерал. «Выбравшись в космос, они расползутся по разным планетам и, быстренько освоившись, начнут плодиться. Даже сейчас у них встала серьезная проблема перенаселения». «Надеясь на скорую экспансию, они сохраняли все яйца. Я видел кладки. Они очень большие. Это значит, что они имели постоянный и серьезный источник питания». «Я даже догадываюсь, какой?» – мрачно кивнул генерал. «Вот именно!» – кивнул Генри. «Сейчас на Гренделе бегают сотни детенышей, которых нужно чем-то кормить. Мы лишили их постоянных поставок мяса, и появилась серьезная угроза голода. Все эти переговоры – не более чем попытка избавиться от большого количества взрослых особей. Они начнут наниматься в частную охрану, селиться на разных планетах. И очень скоро мы получим очень серьезную угрозу не только безопасности, а самого существования Лиги. Население этих планет будет просто съедено или порабощено. Выход только один — полностью блокировать планету и не давать им вылезти в космос». «Все логично», — задумчиво отозвался генерал. «Но с чего ты взял, что им грозит голод?» «Я знаю их систему хозяйствования». Еще в те времена, когда я болтался по их планете, добывая информацию, серьезного сельского хозяйства у них не было. Каждый клан кормил себя сам. Ты уверен, что кладки действительно были большими? Да, они действительно были большими. Это-то меня и толкнуло на то, чтобы устроить эту бойню. Странно. Насколько нам известно, каждая самка откладывает не больше трех яиц за всю жизнь. И вдруг большие кладки. Странно. «Ну, учитывая их крепкие связи с пиратами, они вполне могли найти какое-то средство, стимулирующее размножение». «Возможно, но необоснованно», ответил генерал. «Я не собираюсь больше ничего обосновывать, никуда ехать тоже. Я отправляюсь домой». «Ты офицер внешней разведки», начал было генерал. «Положить документы на стол?» с усмешкой спросил Генри. «В этом случае ты лишишься не только оружия, которое нахапало меня на складе, но и свои задиры». — Я покупаю яхту, назовите цену, — жестко ответил Генри. — Я никому не позволю себя шантажировать. — Черт, ведь ты и вправду готов положить документы на стол, — растерянно проворчал генерал. — Вы не ответили на вопрос, генерал, — зло отозвался Генри. — Прости, старина, — примирительно ответил генерал, — просто меня действительно волнует эта чертова планета. — Я ответил на все ваши вопросы, генерал, — мрачно сказал Генри. — На Грэнделе я не полечу. «Хорошо. Встретишься с этими индюками из департамента и можешь лететь домой», — вздохнул генерал. «Я ни с кем не собираюсь встречаться. Могу составить официальный доклад. Никого уговаривать и убеждать я не собираюсь». «Все-таки завелся», — покачал головой генерал. «Зря ты так. Я не хотел ссориться». «Я тоже, но шантажа от вас никак не ожидал. Вернувшись домой, я действительно выкуплю задиру и переоборудую ее по-своему». «А я думал, ты уже давно это сделал», — удивился генерал. Я сделал из нее боевую машину для решения вполне определенных задач. А что будет теперь? Переделаю жилые каюты и сделаю из нее прогулочную яхту с набором серьезного оружия. Тогда можешь начинать. Яхта изначально была проведена как списная и передана тебе в собственность. Похоже, ты даже в документы не заглядывал. Зачем? Пожал плечами Генри. Не хватало личных кодов. Дурень упрямый, грустно усмехнулся генерал. «Неужели ты и вправду решил, что я позволю себе так оскорбить своего лучшего офицера?» «Не знаю что я лучший», — смущенно ответил Генри. «А почему я тогда терплю все твои выходки столько лет подряд? Как ни крути, ты всегда был лучшим, даже несмотря на свой упрямый несносный характер». «А может, именно благодаря ему я и стал лучшим?» — усмехнулся Генри. «Да черт тебя разберет, осел упрямый», — махнул рукой генерал. «Когда в гости-то позовешь, хоть посмотрю, как ты там устроился». «Так полетели прямо отсюда. Свяжитесь с супругой, пусть вылетает сама, а вы с нами на задире. Отдохнете, в море побутыхаетесь!» «Не скушай, змей!» — рассмеялся генерал. «Соглашусь ведь!» «Так соглашайтесь! Ребята бойцов и сами выведут, а вам отпуск совсем не помешает!» «Уболтал, черт языкастый! Вернемся на базу, возьму отпуск и приеду!» — махнул рукой генерал. «Отлично!» — радостно подскочил Генри. — На рыбалку съездим, с семьей познакомлю, на маленьких Гердов посмотрите, в казино сходим. Все, — Все-все, согласен, — замахал руками генерал. — Беру отпуск и еду. — Вы обещали, — поймал его на слове Генри. — Обещал, — кивнул генерал. Взглянув на часы, Генри поднялся, собираясь, как и планировал, отправиться на яхту. Но в этот момент дверь распахнулась, и на пороге объявились несколько строго одетых господ которые яростно напористо требовали от адъютанта немедленной встречи с генералом. Удивленно посмотрев на своего начальника, Генри развернулся и шагнул вперед. Набрав полную грудь воздуха, экс-капитан рявкнул так, что рвавшихся в кабинет посетителей просто снесло в сторону. «В чем дело?» Привычный к подобным командам адъютант моментально развернулся и, приняв уставную стойку, бодро доложил. «Генерал, чиновники из департамента внешних сношений требуют встречи с вами». «Разрешите впустить или сообщить, что вы заняты?» «Пусти», — мрачно проворчал генерал, бросив на Генри выразительный взгляд. Четко развернувшись через левое плечо, адъютант ровным тоном произнес. «Можете войти, господа, но учтите, что генерал очень занят». Заметно растеряв весь свой напор, чиновники по одному просочились в кабинет с опаской, поглядывая на Генри. Подойдя к столу, они все четверо выстроились полукругом и выжидательно уставились на генерала. «Я вас внимательно слушаю, господа, но учтите, у меня действительно мало времени», иронично произнес генерал, попыхивая сигарой. «Это заметно», — скривился один из чиновников, намекая настоящие на столе бокалы. «Именно так. Как видите, нет даже времени сходить в рестораны, как следует отметить наш маленький праздник. Все приходится делать на ходу». Не растерялся генерал. «Нас интересует только один вопрос. Вы говорили со своим офицером?» «Говорил. И?» «Что и?» Он откровенно послал меня к черту, вполне резонно напомню что он давно уже в отставке. «Хотите сказать, что ваш подчиненный посмел отказаться?» – растерянно переспросил чиновник. «Я же сказал, он давно уже не мой подчиненный», – раздраженно повторил генерал. «Он не хочет больше ничего знать о гринделианах. И, откровенно говоря, я его прекрасно понимаю. Впрочем, вы можете спросить его сами, он перед вами. Позвольте представить, господа, Генри Джаскер, капитан косморейнджеров в отставке». Чуть усмехнувшись, сказал генерал, указывая пальцем на стоящего в стороне с сигарой в зубах Генри. Растерянно повернувшись, чиновники удивленно уставились на Генри. В кабинете повисло молчание. Наконец, один из чиновников опомнился и, шагнув вперед, с радостной улыбкой протянул Генри руку. «Очень приятно, капитан, что такие герои Лиги продолжают оставаться в строю. Лиге снова нужна ваша помощь». «Лига может катиться к черту, вы все вместе с ней!» Жёстко ответил Генри, не подавая руки чиновнику. «Я в отставке не собираюсь в очередной раз подставлять свою голову ради ваших дурацких амбиций. Разбирайтесь сами, я возвращаюсь домой». ну капитан, вы не можете отказаться, вы просто обязаны лететь на грендель удивлённо залопотал чиновник. «Я ж сказал, пошёл к чёрту, козёл», ответил Генри, решив играть роль тупого наглого вояки. «Вы обязаны подчиняться приказам, капитан», — резко произнес один из чиновников. «А это видел?» — с веселой злостью ответил Генри, скручивая кукиш и поднося его к самому носу чиновника. «Хватит с меня ваших поганых приказов! Я давно в отставке могу делать только то, что сам захочу!» «Ну, капитан», — вступил в разговор другой чиновник, «вы единственный, кто хорошо знает, как думают эти существа и кого они начали уважать по-настоящему». «У нас впервые появился серьёзный шанс наладить с ними нормальные дипломатические отношения. Поймите, это очень важно». «И чего же в этих людоедах такого важного, что вы вдруг начали кипятком писать?» спросил Генри, придерживаясь своей роли. «Наладив серьёзные дипломатические отношения с их правительством, мы сможем положить конец их участию в пиратских нападениях». ой все просто идиоты», презрительно усмехнулся Генри. «У этих зверей нет правительства». Все серьезные вопросы они решают на Большом клановом совете, а людей считают не более чем рабами. С ними нельзя договариваться. Они всегда найдут способ забыть о любом договоре. Тогда зачем они все это затеяли, развел руками чиновник. Они пытаются выбраться в открытый космос. Как только вы заключите с ними хоть какой-то договор, они тут же начнут самым официальным способом наниматься на работу в охрану, армию и тому подобные структуры. Расселившись по планетам, они быстренько расплодятся, и уже через несколько лет все наши лучшие планеты окажутся просто захвачены этими рептилиями. Без войны, особого кровопролития. Почему вы так считаете? Я был на Гренделе, когда освобождал свою жену. Я все видел и могу с уверенностью утверждать, это их план захвата Лиги. Мы так не считаем, решительно возразил самый молодой из чиновников. А мне плевать, как именно вы считаете. Не верьте слову человека, видевшего все своими глазами. Так поезжайте туда сами посмотрите. Тогда ответьте, почему они хотят говорить именно с вами. Да потому что я сумел стать не менее кровожадным, чем они сами. Эти твари уважают только силу и жестокость. Тогда вы тем более должны отправиться на планету помочь нам в переговорах. Я никому ничего не должен, а уж тем более вам. Я отправляюсь домой. А вам я дам один, первый последний совет. Хотите сохранить Лигу, закройте планету и забудьте о них. В противном случае вы потеряете все. «Прошу. Давайте поговорим, как деловые люди. Сколько вы хотите за эту поездку? Назовите вашу цену», произнес молодой чиновник, доставая из кармана чековую книжку. «Убери или получишь в морду!» — свирепо порычал Генри. «Я интересов лиги не продаю». «Вы не поняли, капитан. Я говорю не о сотнях, а о тысячах кредитов», — не унимался чинуша. Шагнув вперед, Генри коротко, без замаха, нанес молодому человеку такой удар, что того просто подкинуло в воздух. Нелепо взмахнув руками, чиновник рухнул на пол в глубоком нокауте. «Денег не хватит меня купить, сопляк!» — проворчал Генри, отступая в сторону. «Вы напали на государственного чиновника при исполнении им своих служебных обязанностей», — твердо произнес самый старший из группы. «Хотите подать на меня в суд?» — развернулся к нему Генри. — Что ж, попробуйте, я буду ждать ваших адвокатов. — Вам придется ответить за ваши действия в суде, — продолжал напирать чиновник. — Если сможете найти меня, — усмехнулся в ответ Генри, — я сегодня же вылечу на свою планету и введу запрет на въезд всех представителей власти Лиги, любого ранга. — У вас есть своя планета? — растерялся чиновник. — Капитан Джаскер, законный муж Натали Сталк, внучки недавно погибшего Джесси Сталка, — ответил генерал, даже не скрывая улыбки на лице. — Думаю, вам придется сильно потрудиться, чтобы начать это дело, не говоря уже о том, чтобы добиться его ареста. Кроме того, если об этом узнают парни из моей бригады, ваш департамент просто перестанет существовать. — Это угроза, генерал? — развернулся к нему старший. — Избави бог! — всплеснул руками генерал. — Предупреждение! Насколько мне известно, чиновников очень не любят, и если мои парни прознают, что живую легенду всех войск спецназа собираются судить за обычную плюху какому-то чиновнику, вам не поздоровится». Задумчиво опустив взгляд, чиновник несколько минут что-то усиленно обдумывал. Наконец, придя к какому-то решению, он спросил у Генри. «Хорошо, а что тогда нам ответить гринделианам, ведь они требуют встречи именно с вами?» «Скажите, что я взял в отпуск и улетел со своей семьей в неизвестном направлении» я вольные птицы вполне могу это сделать по вашему они в это поверят это только их проблема пожал плечами генри скажите капитан почему вы так упираетесь почему вы не хотите пойти нам навстречу я уже назвал вам причины пожал плечами генри они рвутся в космос и если вы им это позволите то лига прекратит свое существование но откуда у вас такая уверенность я же сказал я был там и видел все своими глазами жаль «Жаль, что вы настроены так категорично», — сказал чиновник, и, крут развернувшись, вышел из кабинета. Следом за ним потянулись остальные. Даже ушибленный молодец вышел в коридор на своих ногах, с трудом найдя свою чековую книжку. Удивленно посмотрев им вслед, Генри повернулся к генералу. «Как вам это нравится? Обязан? Должен? Совсем обнаглели?» — проворчал он. «Ты, конечно, волен поступать, как сам захочешь, но на твоем месте я бы туда слетал» задумчиво ответил генерал. «Зачем?» — пожал плечами Генри. «Но ведь зачем-то Гринделиане требуют именно тебя?» «Я догадываюсь, зачем», — устало отозвался Генри. «Я заставил их отступить. Они такого не забывают». «Думаешь, хотят взять реванш?» — вопросительно выгнул бровь генерал. «Даже не сомневаюсь. Это каста воинов, а я заставил уступить вождя клана. Он наверняка мечтает взять реванш или как следует посчитаться со мной». «Ну, будем надеяться, что они не сделают самой большой глупости в своей жизни и не вздумают высадиться на планету без сопровождения моих парней», мрачно произнес генерал. «Если сделают, невелика потеря, кучку упрямых дураков», махнул рукой Генри. «Может, ты и прав», вздохнул генерал. «Как же мне все это надоело, старина». «Не сомневаюсь, генерал», кивнул в ответ Генри. «Когда собираешься улетать?» «Как только приду в себя», махнул рукой Генри. «Судя по тому, как ты приложил этого индюка, уже завтра», — усмехнулся генерал. «Это я просто зазлился», — рассмеялся в ответ Генри. Раздался вежливый стук в дверь, и адъютант доложил, что генерал желает видеть лорд Морган. «Быстро он», — проворчал генерал, бросив быстрый взгляд на часы. Адъютант пригласил Моргана войти, и вежливо распахнув дверь. В кабинет быстро вошел Морган в сопровождении молодой изящной женщины лет тридцати. Весело поздоровавшись с присутствующими, Морган повернулся и, взяв женщину под руку, с улыбкой представил ее офицерам «Господа, моя внучка Саманта, девочка, познакомься, генерал Ван Колин и полковник службы внешней разведки, герой очень многих войн, капитан спецназа, Генри Джаскер по прозвищу Берсерк». «Интересное прозвище», — улыбнулась она, протягивая Генри руку и удивленно рассматривая огромное количество его наград. «Похоже, вы умудрились начать воевать прямо с младенчества». — Почему вы так решили? — удивился Генри. — Я столько наград даже у высших офицеров флота не видела. — На что лига никогда не скупилась, так это на блестящие побрякушки! — усмехнулся в ответ Генри, внимательно всматриваясь в нее. Яркая брюнетка среднего роста, с длинными, чуть вьющимися волосами, спортивной фигурой и породистым, с тонкими чертами лицом. Общее впечатление портили нос с легкой горбинкой и тонкой и твердого очертания губы. Большие карие глаза смотрели на Генри с явным интересом. После короткого размышления Генри твердо пришел к выводу, что его Натали намного интереснее, а главное – красивее Саманты. Осторожно пожав узкую изящную ладошку женщины, он решил откланяться. Услышав, что он собирается уходить, Морган поспешил напомнить, что вечером он ждет встречи. С улыбкой ответив, что обязательно придет, Генри отправился искать веселого Роджера. Узнав у дежурного офицера, где именно находится майор, Генри решительно зашагал в сторону подсобных помещений дворца. Уже подходя к служебным коридорам, он услышал, как майор жестко отчитывает кого-то из дворцовой обслуги. Подойдя поближе, он увидел, как майор с самым свирепым видом наседает на какого-то бедолагу, забывшего запереть дверь черного хода. Взяв приятеля за локоть, Генри медленно развернул его к себе и, сделав парню знак «Исчезнуть», с улыбкой сказал. «Хватит прислугу, кошмар ты мне нужен!» «Совсем от рук отбились», — проворчал в ответ майор. «Проходной двор из дворца устроили». «Ну так посади там пару местных сторожей, успокойся», — посоветовал ему Генри. «Все равно мы скоро улетаем». «У тебя что-то случилось?» — осторожно спросил его майор. «Нет, но дело у меня к тебе, Влад, самое серьезное. Ты ведь выходишь в отставку». «Собираюсь», — кивнул головой Влад Микушевич. «Да еще и вместе со своей тройкой, верно?» «Да». «Хорошо, вас отпустят. А дело у меня к тебе вот какое. Сегодня вечером ты отправишься со мной, в ресторан. Я познакомлю тебя с членом совета, лордом Морганом. Он ищет людей, способных очистить его планету от криминала. Не крути носом, я на гражданке тоже с этого начинал», добавил Генри, заметив его недовольную мину. «Это работа, работа серьезная. Тем более, что с тобой будет твоя тройка. Остальное тебе наш шеф расскажет. Но не вздумай становиться в позу и заявлять, что для бывшего спецназовца это унизительно. «Поверь, на нашу пенсию не проживешь. Я пробовал, знаю. И самое главное, Морган ищет для своей внучки мужа из наших. Не смотри на меня так, она будет на ужине. Присмотрись к ней, а там видно будет. Может, и сложится». «Слушай, Генри, я ведь веселый Роджер, не забыл?» — растерянно ответил майор, опешивший от таких перспектив. «А я Генри Берсерк. И что дальше?» — пожал плечами экс-капитан. «Ты выходишь на пенсию» и чем быстрее ты это поймешь тем легче тебе будет жить дальше Но ведь она настоящая леди развел руками майор дружище скажу тебе по секрету голышом она ничем от обычной бабы не отличается не побоюсь показаться циничным но не такие же бабы как и все и хотят того же что и любая нормальная женщина крепкого мужа и детей но тебе виднее усмехнулся в ответ майор она хоть ничего неожиданно спросил он А вот с этим сам разберешься, я тебе ее не навязываю. Только советую, тем более, что сам старик только двумя руками за. А он здесь при чем? Не понял майор. Он все это и затеял. Уж очень ему правнуков хочется. Я тебе потом все расскажу. Скажу только, что если она тебе понравится, можешь смел приступать к осаде крепости. Добро от старика давно уже получено. Ну ты даешь, восхищенно покрутил головой майор. Мне бы такое в голову не пришло. Дерзай, майор. Если у тебя получится навести порядок на его планете, то считай, что все наши ветераны уже имеют постоянную работу почти по профилю. Все, до вечера». Попрощавшись с растерянным майором, Генри быстро вышел на улицу и, взяв дежурный глидер, попросил отвезти его на космодром. Знавший его в лицо молодой боец весело усмехнулся и, лихо вырулив на магистраль, понесся по указанному адресу. Найдя задиру там же, где и оставил, Генри взошел на борт и тут же попал под перекрестный огонь вопросов друзей. Не отвечая на них, он просто стиснул Дика в объятиях. От объятий Зака у него затрещали кости. «Пусти, медведь, задушишь!» — рассмеялся Генри, с трудом выдираясь из могучих рук Герда. «Как ты, старина!» — спросил Дик, внимательно оглядывая Генри. «Живой! Остальное неважно!» — отмахнулся Генри. «Ну и напугал же ты нас!» покачал головой Дик. Медвежонок собирался по дворцу из пушки шарахнуть, еле удержал. «Не спускать же им такой подлости безнаказанно!» смущенно пробасил огромный герд «А мы не спустили!» улыбнулся в ответ Генри. «Как парни, разделись?» «Порядок, отмываются!» усмехнулся Зак. «Отлично, вечером они мне понадобятся!» «И в какую заваруху ты опять влез?» иронично спросил Дик. «Никаких заварух, теперь только интриги!» решительно ответил Генри. «Ах да, ты же теперь значимая личность, с настоящими лордами ужинаешь», рассмеялся Дик. «Старина, как бы я хотел сейчас лететь домой, ты даже не представляешь. Но появилась возможность пристроить наших ребят на такую же работу, как у меня, а значит, я должен уболтать этого лорда до состояния полной прострации». «Сударь, да вы прямо самый настоящий дворцовый интриган», рассмеялся в ответ Дик. «Ох, старина, если б не наши парни, мы бы уже неслись домой. Соскучился, да и устал я от всех этих забав», — вздохнул Генри. «Верю, старина», — кивнул в ответ Дик. «Сколько еще тут торчать планируешь?» «Не знаю. Это не от меня зависит. Там еще генерал что-то крутит, до да департамент внешних сношений на хвосте повис. Мечтают заставить меня слетать на грендель «Это еще зачем?» — растерялся Дик. «Звери выдвинули предложение о переговорах, но с обязательным моим присутствием». «Как это?» «Понятия не имею. Мне самому генерал по секрету рассказал». «Надеюсь, маршрут движения ты им очень обстоятельно писал «Не то слово. В подробностях. Но это же чиновники. Они по-хорошему не понимают». «Ну и?» «Ну и пришлось не просто описать, но и подтолкнуть», — развел руками Генри. «Поняли?» «Откровенно говоря, не уверен». «Им же хуже», — усмехнулся Дик. ладно разберемся. В принципе, я приехал поработать на тренажере, принять душ и переодеться. А то чувствую себя, как павлин в стае индюков. — Давно пора, — одобрил Дик. — Не стоит парадный мундир просто так таскать, тем более с орденами. Не праздник. — Оставь все в каюте, брат, я потом почищу, — неожиданно предложил Зак, не сводивший взгляда с ордена Великой Матери. — Спасибо, брат, но я и сам не без руки растерялся Генри. — Я просто хотел... — запнулся Зак, не зная, как объяснить Генри, что очень хочет прикоснуться к этому ордену. Заметив его взгляд, Генри неожиданно для себя понял, что он хочет сказать. — Я буду очень благодарен, брат, если тебе, конечно, не сложно, — осторожно ответил Генри, решив принять его предложение. — Я сделаю это с удовольствием. Это честь, брат, — ответил Зак с непонятной торжественностью. Молча кивнув, Генри направился в свою каюту. Быстро скинув мундир, он переоделся в спортивный трико и направился в тренажерный зал. В течение двух часов он исходил потом на самых разных тренажерах, пытаясь вернуть мышцам силу и пластичность. Приняв душ и переодевшись в гражданский костюм, он вошел в кают-компанию. Коротавшее время за кофе разговорами бойцы встретили его веселыми улыбками. Не было только Зака. Заметив это, Генри недоуменно посмотрел на Дика. «Что это на нашего медвежонка нашло?» – тихо спросил он друга. «Мы тут с ним поболтали по душам», – задумчиво ответил Дик. Он сказал, что таких орденов вообще было немного, а из людей их всего пятеро получили за всю историю Герды. Последние ордена были вручены людям за неделю до уничтожения планеты, а вручили их бойцам, которые успели предотвратить первые попытки захвата планеты. Получается, что ты за его родину дрался? «Все верно», – тяжело вздохнул Генри. Пираты несколько раз пытались взять Герду под свой контроль. Погибло много больших. Мы каждый раз выбивали их с планеты. В последнем столкновении меня тяжело ранило. Пробултыхавшись в танке почти месяц, я снова оказался на Герде. Как оказалось, мне удалось отбить их атаку на правящий дом. Я понятия не имел, куда они так рвутся. Просто дрался и все. В том же бою ранили одного из молодых Гердов, так сказать, принца. Я был в скафандре и успел прикрыть его от взрыва. — Лицо здорово изуродовало, но остался жив. Вот за это я орден и получил. — А тебя сильно шарахнуло? — спросил Дик. — Скафандр на списание ушел, — грустно усмехнулся Генри. — Так и не знаю, что с ним потом стало. Самое удивительное, мне даже имени его не сказали. — Его звали Карат, — тихо прогудел Зак, входя в кают-компанию. — Это был мой двоюродный дядя. По нашим меркам, это близкий родственник. — Так ты из правящего дома? — удивленно спросил Генри. — Да, я был почти мальчишкой. Меня и многих других отправили учиться в разные учебные заведения лиги, прямо перед самым взрывом. — Да, — растерян протянул Дик. — Переплетает же судьба жизни. — Это точно, — кивнул Генри, не зная, что еще можно тут сказать. Зак осторожно опустился на стул, сжимая в руках китель Генри. Аккуратно разложив его на коленях, он осторожными, почти нежными движениями принялся поглаживать главный орден своей погибшей родины. Друзья молчали, понимая, что горе могучего Герда не описать словами. Промолчав почти четверть часа, Генри посмотрел на часы и, поднявшись, внимательно посмотрел на своих бойцов. «Готовы, парни?» «Давно уже», — с усмешкой ответил Алекс. «Тогда пошли, только не забудьте стволы прихватить». А «Обидеть хочешь, командир?» рассмеялся Эндрю, отбрасывая полу модного френча. Справа на поясе была подвешена кобура быстрого извлечения с торчащим из нее штурмовиком. «Научил на свою голову!» С усмешкой проворчал Генри. Тройка бойцов дружным шагом направилась к выходу. Пройдя через территорию космопорта, они взяли такси и направились обратно к дворцу совета. Дорога прошла в полном молчании. Им предстояла не боевая операция, а самый обычный ужин в ресторане. Единственное, что требовалось от бойцов, быть на стороже. Все разговоры и интриги предстояло вести их командиру.